Арбатская площадь была там, где сейчас положены тоннели. Из старых зданий с маленькой станцией метро, кинотеатр художественный и вновь открытый ресторан «Прага». Все остальное снесено, но мне не кажется, что от этого она стала просторней. Даже трамваи, проходившие по площади, по-моему, не мешали. Особенно знаменитая «Аннушка» трамвай А с маршрутом по бульварному кольцу. В него входила и вся садовая своей непрерывной цепью бульваров. Я промаршировал мимо станции метро, кинотеатра, перешел улицу, которая теперь называется Калининским проспектом, и, обогнув двухэтажный дом, в котором на первом этаже размещались булочная и почта, вошел в светло-зеленую тень бульваров. Я сел в самом начале на скамью в боковой аллее и сразу почувствовал себя в относительной безопасности. Я сидел и разгадывал прохожих, и по закону контрастов обращал внимание на тех, кто чему-то радовался и смеялся. По моим житейским наблюдениям, человек, которому плохо, чужую радость воспринимает как личное оскорбление. Эту естественную человеческую реакцию почему-то принято называть эгоизмом. Люди XX века перестали понимать то, что английский поэт Джон Дон понял в 17-м, когда говорил «Если ты услышишь, что звонит колокол, помни, что он звонит и по тебе». Жить после трех пятилеток стало лучше и веселее, пока одних объявляли врагами народа и заполняли ими тюрьмы, лагеря, другие получали освободившиеся квартиры, повышение послуги, приобретали по случаю мебель, ковры, картины. Третьи просто радовались неприходящим радостям жизни, не имеющим отношения ни к пятилеткам, ни к классовой борьбе, почему-то особенно обострявшейся при достижении величайших побед. В то время, как известно, была одержана историческая победа, построен социализм. Я не умел мыслить отвлеченно, потому сосредоточенный в самом себе смотрел на веселые лица с мрачной завистью. Я сидел на скамье боком, заложив ногу за ногу и облокотясь на спинку. По тротуару шел паренек примерно одних лет со мной. Он волочил тяжелые чемоданы из фанеры и разглядывал номера домов. Он дошел до конца улицы и, очевидно, не найдя нужного ему дома, в недоумении остановился. Поставил ног в ног чемодан и вытер под долом рубашки потное лицо, обнажив при этом живот. — Какой номер дома ищешь? — крикнул я. — Восьмой. — Он в другой стороне. Почему он другой? Почему не подряд? С Арбатской площади приближался трамвай, и кричать, перекрывая грохот колес, у меня не было желания. Да и как можно было объяснить этому дураку, почему в городах чётные номера домов на одной стороне улицы, а нечетный на другой? Не дождавшись моего ответа и поняв, что самому этой сложной задачи не решить, паренек подхватил чемодан и мелко с меня ногами, побежал через мостовую. От Никитских ворот спускался трамвай, вожатый отчаянно звонил, а паренек, изогнувшись под тяжестью, продолжал бежать. Замешкавшись, он чуть не попал под колеса, а когда трамвай прошел, зло вслед. Он двумя руками перенес чемодан через чугунное ограждение, потом перелез на бульвар сам. Он снова вытер под долом рубахи лицо, снова обнажив живот с большим пупком. Поверх рубахи на нем был сильный измятый пиджак. Такие пиджаки из бумажной ткани продавались во всех магазинах. Я разглядел его лицо, с облупившимся от загара носом и недоверчивыми голубыми глазами, его светлые волосы потемнели от пота. — Правду сказал, — спросил паренек, — деревня, — сказал я. Он поднял чемодан и поволок себя вместе с ним, говоря через плечо, как будто отругиваясь, — пока, деревня, а будем городскими. Запомни, Степанов моя фамилия. Я уверен, что он назвал именно эту фамилию. Да и какое это имеет значение? Мне непонятно, почему я почувствовал к нему неприязнь. Всего две недели назад я был таким же, как он, уверенным, что для меня открыты все пути. Был, пока две недели назад утром меня не вызвал комиссар училища. Не зная, куда себя деть, я прошел к площади Пушкина и, повернув обратно, направился к Литинституту. «Курсант, есть спички?» К ограде подходил невысокого роста паренек. Странное у него было лицо. Взглянув на него, хотел смотреть еще, еще. Я понял, странными были его глаза. Удивительно синие, окруженные темными ресницами, он был примерно одних со мной лет.